Лукас Кранах старший. Годы жизни 1472-1553. Портрет принцессы Сибиллы Клевской в наряде невесты. 1526. Художественный музей, Веймар. Лукас Кранах старший выдающийся немецкий живописец и график, представитель северного возрождения, один из основателей Дунайской школы живописи родился в Кронахе в Верхней Франконии, получил прозвище по названию родного города. Предполагается, что его отец был художником и первым учителем сына. В юности много путешествовал по Германии, посетил Палестину. Позднее поступил на службу к курфюрсту Саксонии Фридриху Мудрому, обосновался в Виттенберге и открыл там свою мастерскую. Основные работы Алтарь святой Екатерины для церкви Виттенбергского университета, 1506, портрет Сивиллы Клевской, 1526, Мартина Лютера, 1529. В 1526 году 54-летний художник из Виттенберга Лукас Кранах старший встретил свою музу Ею оказалась 14-летняя невеста Иоганна Фридриха, племянника и наследника курфюрста Саксонии Фридриха Третьего Мудрого. Девочку звали Сибилла Клевская. Дочь Иоганна III Миротворца отличалась своеобразной внешностью, лёгким игривым нравом и была прекрасно образована. Первый портрет Сибиллы в свадебном платье Лукас Кранах Старший создал ещё доброе косочетание. Позднее девушка стала постоянной моделью художника и появлялась на его картинах и как героиня портретов, и как безыменная дама в различных аллегориях, и в виде всевозможных библейских и античных героинь: Далилы, Соломеи, Венеры и Юдифи. Картина традиционно называется Портрет принцессы Сибилы Клевской в свадебном платье. Здесь художник впервые отказывается от обычного для его предыдущих работ фонового пейзажа, и размещает свою героиню на глухом тёмном фоне. Так яркая и эффектная фигура юной красавицы в великолепном золотисто-красном наряде действительно смотрится более выразительно и декоративно. В кранах тщательно выписывает детали её роскошного наряда: свадебный венец, сплетённый из тонких золотых нитей и украшенный цветами и пером, массивные золотые цепи на шее и лифе платья, сложные рукава с буфами. Любопытно, что на руках девочки ещё нет никаких колец. Но более всего художника волнует юная, расцветающая красота Сибиллы. В кранах откровенно любуется её распущенными, слегка вьющимися рыжими волосами, тёмными, внимательными, чуть раскосыми глазами, белоснежной кожей, тонкой талией. У Сибиллы Клевской очень узнаваемые черты лица. Чуть раскосые глаза Тонкий нос, пухлые губы, характерный овал, сужающийся к низу. Художник точно передаёт и психологическое состояние своей героини. Девочка серьёзно и сосредоточена перед ожидающим её важнейшим событием. Вероятно, она немного боится грядущих перемен, но в то же время вполне уверена, что справится. Сжатые губы и умный взгляд наглядно демонстрируют глубину её натуры и сильный характер. Надо полагать, что Иоганн Фридрих, увидевший такой портрет своей невесты, пришёл в полный восторг. Кстати, жених был старше невесты на 9 лет. Что обо всём этом думал Лукас Кранах, сказать сложно. Очень может быть, что он старался не оставаться лишний раз наедине с юной невестой и почаще напоминать себе, что его старший сын, Ханс Кранах, всего на год младше Сибиллы. Веинчание Сибиллы и Иоганна Фридриха Великодушного состоялось в июне следующего 1527 года в замке Бург. Вероятно, невеста была именно в том великолепном наряде, в котором её изобразил Лукас Кранах Старший. Кранах стал первым законодателем моды в истории искусства, а женский тип Сибиллы Клевской каноническим образом красоты для современниц. Её портреты оказались настоящим журналом мод. Наряды Сибиллы, многие из которых придумывал сам Кранах, тут же копировались.